Том 1. Глава 6. Князь Игорь. Годы 912-945. Игорь в зрелом возрасте мужа приял власть опасную, ибо современники и потомство требуют величия от наследников государя великого или презирают недостойных. 914 год. Смерть победителя ободрила повежденных,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 то есть племянников или детей сестренных, у Леба — Акуна, и супруги у Лебовой — Переславы. Далее. «Мы, посланные от Игоря, великого князя русского, от всякого княжения, от всех людей, русские земли, обновить ветхий мир с великими царями греческими Романом, Константином, Стефаном, со всем боярством»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 Так число людей и кораблей отправленных. Если же придут без грамоты, да содержатся под стражею доколе известим о них князя русского. Если станут противиться, да лишатся жизни, и смерть их, да не взыщатся от князя русского. Если уйдут в Русь, то мы, греки, уведомим князя об их бегстве, да поступит он с ними, как ему угодно. Третье.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 ежели русские найдут у берега ладью греческую, да не обидят ее, а кто возьмет что-нибудь из ладьи или убьет, или поработит находящихся в ней людей, да будет наказан по закону русскому и греческому. Девятое. Русские, да не творят никакого зла Херсонцем, ловящим рыбу в устье Днепра, да не зимуют там, ни в Белобережье, ни у святого Еферия, но при наступлении осени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 Игорь, одарив послов греческих мехами драгоценными, воском и пленниками, отпустил их к императору с дружественными уверениями. Он действительно хотел мира для своей старости, но корыстолюбие собственной дружины не позволило ему наслаждаться спокойствием. «Мы боссы и наги», — говорили воины Игорю, «а свинельдовые отроки богаты оружием и всякую одеждою». «Поди в дань с нами», — «Да и мы вместе с тобой будем довольны». Ходить в Дань значило тогда объезжать Россию и собирать налоги. Древние государи наши, по известию Константина Багрянародного, всякий год в ноябре месяце отправлялись с войском из Киева для объезда городов своих и возвращались в столицу не прежде апреля».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 Пример благоразумной терпимости, достойный самых просвещенных времен. Два случая остались укоризны для его памяти. Он дал опасным печенегам утвердиться в соседстве с Россией и, не довольствуясь справедливой, то есть умеренную данью народа ему подвластного, обирал его как хищный завоеватель. Игорь мстил древлянам за прежний их мятеж, но государь унижается местью долговременную. Он наказывает преступника только однажды. Историк за недостатком преданий не может сказать ничего более в похвалу или в обвинение Игоря, княжившего 32 года. К всему княжению относятся любопытные известия современного арабского историка Масуди. Он пишет, что россияне, идолопоклонники, вместе с славянами, обитали тогда в казарской столице Отеле и служили Кагану.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 и возвратились в свою землю рекою Куром и морем Каспийским. Третий историк восточный, Абульфарач, приписывает сие нападение Аланам, Лесгам и Славянам, бывшим Кагановым данникам в южных странах нашего Древнего Отечества. Россияне могли прийти в Шервант Днепром, морями Черным Азовским,